Глава 27. Элизабет ехала сквозь утренний туман, чувствуя себя какой-то плоской и бестелесной, словно персонаж старинного кино. Всё вокруг только чёрное или серое. Деревья призрачно проглядывали в мгле, и лишь дорога была достаточно разбитой, чтобы выглядеть реальной. Всё остальное оказалось каким-то ненастоящим. Человек рядом с ней и её собственные чувства Прохладный сырой воздух, намёки на болото по бокам от дороги. Может, дело было в тишине или в невидимом рассвете, в бессоннице и полной неизвестности или просто в иллюзорной природе того, что с ней сейчас происходило. Мне это нелегко далось. Элизабет бросила взгляд вправо и поняла, что Эдриан говорит о доверии. Они спали в разных комнатах, а после пробуждения обоих ждала неловкость И неожиданное молчание. Он был смущён тем, что она выяснила, а Лиз до сих пор потрясена до основания тем, что увидела. Неосязаемая природа этого овеивала жутью её сны. Не все эти топорщающиеся узловатыми верёвками шрамы, ни туго натянутая кожа между ними, и даже не её неожиданно податливая эластичность, ей снились короткие содрогания и воля, которая требуется, чтобы сохранять такого рода неподвижность. За годы работы в полиции она немало навидалась жертв человеческой жестокости, людей, готовых и вырываться, бежать или просто упасть на колени и отдаться на волю провидения. Но он стоял совершенно неподвижно, только глаза двигались, когда она попросила его довериться себе, а затем касалась самых пострадавших частей его тела. Эти сны до сих пор не давали ей покоя, придавливали к земле. Неотвязные образы обнажённости, жары и неохотно пробуждающейся веры. Лихорадочный сон, подумала она. Ну вот, чем всегда был Эдриан. Только вот теперь он не был в сном, наблюдал за водой по сторонам, чёрными, гладкими, проплешинами мелькающие среди деревьев. Наконец Элизабет не выдержала. Можешь сказать, что мы тут делаем? Поначалу он ничего не ответил. Гудели и пощёлкивали шины. На воде вдруг внезапно возникла рябь. Наверное, змея, подумала она в первый раз, судя по тому, как это двигалось, или гребнистая спина какой-то огромной рыбины. Это очень старое болото, наконец произнёс Эдрен. Полмиллиона акров кипарисов и чёрной воды, аллигаторов и сосен, а ещё всяких растений, которых больше во всём мире не сыщешь. Тут есть крошечные островки, если ты знаешь, как их найти. И семейство с трёхсотлетней историей, суровые, окастеневшие душой люди, ведущие свою родословную от беглых каторжников и рабов. Элли Лоуренс был одним из них. А это был его дом. Элли Лоуренс это кто, -то, кого ты знал в тюрьме? Знал. Да. Хотя тут нечто большее, чем просто знал. В каком-то смысле. Эддиан довольно долго следил за лесом. Ты когда-нибудь сидел в тюрьме? Сам ведь знаешь, что не сидело. Когда представь, что ты солдат за линией фронта. Ты совершенно один, отрезан от своих, но тебе видно других людей в туманной дымке и темноте. Всех тех людей, которые хотят покалечить или убить тебя. Тебе так холодно и страшно, что ты не можешь спать или есть. Ты и дышишь-то едва-едва, через силу. Может, сначала у тебя даже получится отбиться от кого-то из них, и может даже достаточно повезёт, чтобы остаться в живых в первый день, в первую ночь. Но всё это продолжает наваливаться друг на друга: отсутствие сна, холод и жуткий, просто-таки невероятный страх, потому что ничего, что ты когда-либо знал, не способно подготовить тебя к такому полнейшему одиночеству. Это высасывает из тебя все жизненные соки. Не сводит тебя к чему-то, чего ты даже сам не узнаёшь, но ты ухитряешься продержаться ещё несколько дней, может, даже целую неделю. К тому моменту на руках у тебя чужая кровь, и ты многое успел натворить. Не исключено, что какие-то действительно страшные вещи, но ты по-прежнему цепляешься за надежду, потому что знаешь, линия фронта вон она, где-то вон там, и всё, что ты когда-либо любил, его что верил, находится с другой её стороны. Всё, что тебе надо сделать это добраться туда, и тогда всё закончится. Ты дома, и ты живой, и тебе кажется, что в самом скором времени всё будет так, словно весь этот ужас был всего лишь сном, а не твоей собственной жизнью. Могу это понять. Быть копом, заключённым в тюрьму это практически то же самое, но только нет никакой линии фронта, за которой тебя ждёт избавление, и это не дни, а годы. И Элли Лоуренс тебе помогал? Помогал, спасал меня, даже после того, как они его убили. Голос Адриана присякся, но Элизабет показалось, что картина начинает складываться. Когда ты говоришь, что они его убили, они это Престон и начальник тюрьмы, Оливет и ещё двое, Джекс и Вудс. Тоже охранники. Да. Узкая шоссейка изгнулась влево. Элизабет переключилась на третью, на выходе из поворота резко прибавила газу. Элли был моим другом, и они убили его из-за того, что он знал. Не за то, что был вором или убийцей, а за то, что мог рассказать им только он один. Пришли как-то в воскресенье и забрали его. После этого я не видел его 9 дней, а когда он наконец вернулся, то лишь для того, чтобы умереть. Эдрен не сводил глаз с болота. Слесматривающих добычу цапель и чёрных лилий. Они переломали ему половину костей, а потом притащили назад, думая, что он выложит мне секрет, который отказался выдать им. Я смотрел, как он тонет в собственной крови и держал его на руках, когда это случилось. После этого наступил мой черёд. "Ужасно", прошептала Элизабет, но ему было плевать на её жалость. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что сделали. Мне постоянно снилось, как я их убиваю. Но ты оставил Оливьетов живых. Это тоже был Элли, его милосердие. А как насчёт Уильяма Престона? Эдриан посмотрел на свои разбитые, распухшие руки и единственный раз кивнул. Это я уж как-нибудь переживу. 20 минут он больше ничего не говорил. Просто указывал влево или вправо, и она поворачивала, пока всё более и более разбитый асфальт не сменился щебёнкой, а потом и вовсе раскисшей чёрной землёй. И Элизабет хотелось узнать больше, но она проявляла терпение. А потом, какой бы разбитой ни была уходящая вглубь болота дорога, она была его исповедальней, а не её. Примерно представляешь, где мы сейчас? Только примерно. Она впилась взглядом практически нетронутый лес. Ни знаков, ни указателей. Понадобилось 7 часов, чтобы лёгкие Элины наполнились кровью, которой утопила его. Каждое слово стоило ему нечеловеческих мук. Я не смог бы забыть их, даже если бы очень постарался. Он хотел, чтобы я нашёл это место. Зачем? Притормозика, приказал Эдриан. Вот оно. Элизабет остановила машину прямо посреди старой кали. Они были в милях в 30 от ближайшего населённого пункта, глубоко в лесу под топленным болотом. Место, которое Эдрианом имел в виду, оказалось просветом между деревьями рядом с горой Щебёнки и поваленным указателем, который сейчас представлял собой всего лишь проржавевший жестяной квадрат. "А это точно здесь?" подходит под его описание. Элизабет всё это очень не нравилось. Отходящая вбок колея заросла, но не совсем. В какой-то мере люди её всё-таки использовали. И что там? Причина всего. Ответ Элизабет тоже не понравился. Она оглядела во все стороны пустынную дорогу, а потом всмотрелась в полумрак под деревьями, видя только тени, плети дикого винограда и лопухи размером с ребёнка. Всё вокруг казалось заброшенным и забытым. Ты уверен, что сюда? Эдรียน кивнул, так что Элизабет свернула на колею, проскребая через самые глубокие рытвины, пока земля не стала достаточно ровной, чтобы можно было ехать чуть быстрее скорости пешехода. Это далеко? В конце должны быть старая мельница и глубокая вода. Он сказал где-то с милю, там дорога упрётся в тупик. Элизабет осторожно продвигала машину дальше. Деревья всё теснее смыкались у них над головами. Тут он и жил. Не родился и жил. Его мать умерла, когда он был ещё ребёнком, так что остались только они с отцом. Ни электричества, ни водопровода, у них даже не было машины. Чтобы преодолеть какую-то милю, ушло порядочно времени. Вырвавшись из-за деревьев, колея свернула к заброшенной мельнице, за которой расстилалась обширная гладь воды, теряющаяся в дымке вдали. У берегов кривив кость, словно гнилые зубы, торчали сваи полуразвалившиеся пристани. Мельница была совсем древней. Крыша отсутствовала, но сохранились обломки водяного колеса, там, где ручей образовывал запруду, а потом ярился белой пеной на обломках камней. Элизабета остановилась по соседству с со строением, увидела мох на стенах, сочившийся из них влагу. Эдриан выбрался из машины, и тут же откуда-то издали из тумана донёсся громкий всплеск. Он часто рассказывал о своём детстве здесь. про свою семью и разочарование, тяжёлую жизнь босоногого мальчишки. Элизабет заглянула внутрь мельницы. Полы напрочь прогнили, стены из голого камня. О каком времени мы говорим? Давно это было? Элли родился в тени Первой мировой, но никогда не знал точную дату. Мельница была уже закрыта, когда его предки поселились здесь, ещё в 800-е годы. Они были практически сквоттерами. Отец Элли, до него его дед, на болоте ловили рыбу, охотились, в тихаря валили кипарисы для лесопилок, выращивали какие-то зерновые. В округе жили и другие семейства, но в основном на низеньких маленьких островках в болоте. А мы-то что здесь делаем, Эдрен? Но он не стал спешить, коснулся рукой стены мельницы, сделал несколько шагов в сторону прогнившего причала и заговорил, глубоко засунув руки в карманы. Тебе нужно понять, что это были рассказы глубокого старика, лет 90, если не больше. И со взглядом на тяжёлую жизнь без телефонов, электричества или радио, когда мы познакомились, он провёл в тюрьме уже несколько десятков лет. Но про это место мог говорить так, будто побывал тут буквально вчера. Вообще-то ему тут очень не нравилось. Жара, комары, одиночество, непролазная грязь и жизнь на воде. Он первым сказал бы тебе, что был юн, самонадеен и мечтал о лучшей жизни. Катя, когда он говорил о тех временах, то просто становился поэтом. Слова лились будто сами собой, грубоватые, без затей, но в самую точку. Он рассказывал про чёрную болотную жижу, и я буквально чувствовал её запах. Я знаю, каков она вкус гремучей змеи, хотя никогда сам её не пробовал. то же самое с щукучанами, щуками, самами и бычками. Эдрен ненадолго примолк, и ей показалось, что он улыбается. В 20 милях вниз по реке было нечто вроде блюзового клуба, но вообще это просто обычная амбар на открытом воздухе. Ему приходилось добираться туда на попутках, но в этом клубе были женщины, а женщины, спиртное и повод подраться. Каждый раз, когда ему удавалось наскрести несколько долларов, он пропадал там на несколько дней, а потом являлся домой с сильного бодуна, весь в синяках и пропахший чужими женщинами. Его отцу это было не по вкусу. Тот был суровый человек, строгий и практичный, и спуску ему не давал. Они постоянно цапались насчёт поведения Эли, и дело всегда кончалось колотушками. Когда Эли ушёл отсюда в последний раз, ему было уже лет 20, сломленный, окровавленный и раздетый чуть ли не догола. Ты должна знать его, как знал его я, чтобы понять, насколько диким может показаться подобный образ. Он всегда был такой тихий, такой спокойный. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Потому что Эли возвращался сюда ещё один раз, 16 лет спустя. Его отец уже умер или куда-то уехал, он так этого и не выяснил. Но Эли всё-таки вернулся в самый последний раз, прямо сюда, сказал Эдриан, с двумя пулями в теле и полумёртвый. Но вернулся не просто так, имелась причина. Какая причина? В том-то и вопрос, не так ли? Он посмотрел на мельницу, а потом вдоль ручья, который питал её. Давай-ка немного прогуляемся. Ты серьёзно? Это недалеко. Эдриан двинулся вдоль ручья, и Элизабет пристроилась следом. Они перелезли через остатки плотины, обошли по кругу за пруду и углубились в лес, где туман был пожеже, а болото отступило. Всполмили прошли вдоль ручья и оказались там, где в него впадали два ручейка поменьше, сливаясь в единое на скалистом уступе. Водопад был не из великих, может, футов в 4 высотой, не больше. Вот тогда-то Эдриан и рассказал ей всё остальное. В 1946 году Элли Лоуренс, молодой ещё человек, обитал где-то на побережье. Связался с какой-то сомнительной компанией и, подобно всем остальным в том мире, вместе со своими дружками мечтал сорвать большой куш, грезил о единственном крупном деле, которое откроет им путь к богатству. В сентябре того же года Элли решил, что нашёл такой вариант. Они двинулись вдоль правого ручейка, берег которого постепенно понижался. И вскоре под ногами зачавкала жидкая грязь. У них была наводка от своего человечка на счёт инкассаторского броневика, который должен был забрать наличные из банка, расположенного в центре Уильмингтона, где-то в районе доков. Но они знали маршрут, время, правда, ничто из того, чем они до тех пор занимались, не подготовило их к такого рода работе. Оба приятеля Элли погибли в перестрелке, один из охранников тоже был убит. Другой получил три пули, но выжил. Осострили ещё двух случайных прохожих. Реальная бойня, дурацкая и бессмысленная. А что произошло с Элли? Ему удалось удрать с кругленькой суммой в 170.000 долларов и двумя пулями 38-го калибра в спине. Он добрался сюда так ни разу и не обратившись к врачу. Как ухитрил, не знаю. К тому моменту раны загнались, да и пули угодили туда, куда не следовало. Когда он наконец обратился за помощью, врач подлатал его и тут же сдал полиции. Элли получил пожизненное без права досрочного освобождения. Элизабет переступила через небольшой овражек. Эдрен остановился и вытянул руку. Как думаешь, похоже это на островок? Пошлёпал туда, не дожидаясь ответа. Вода поднялась ему до пояса, и он вышел на противоположной стороне. Ты идёшь? Элизабет шагнула в воду. Она чувствовала, как та заливает сапоги, лезет выше. Поднялась на противоположный берег и они стали пробираться через заросли ежевики и ещё каких-то колючих кустов, пока не добрались до центра островка и возвышавшегося над ним дерева. Оно было просто огромным. Его сучковатые ветви торчали далеко во все стороны, некоторые провисли настолько, что касались земли. Ствол почернел от времени, и всё же оно упорно лезло ввысь. Раскинув вокруг себя широченные разлапистые ветви, сказочный великан, вцепившийся в землю такими толстенными корнями, что они вспучили землю. Что это за место? Всё, что я знаю, это что Эли играл здесь мальчишкой. Эддиен прикоснулся к стволу, обошёл вокруг. И что после 60 лет в тюрьме это было единственное место во всём мире, по которому он реально скучал. Просто по этому островку, просто по этому дереву. В жизни таких деревьев не видела. Он говорил, что с верхушки видать океан. Да океана же миль 80. Или не был склонен к преувеличениям. Если говорил, что видел, значит, наверняка видел. Элизабет запрокинула голову, но так и не сумела разглядеть самую верхушку дерева. Оно вздымалось до самого неба, огромное и древнее. Она попыталась представить, как мальчишка залезает на него, а потом устраивается на самой верхутуре, чтобы посмотреть на поблескивающий в 80 милях от него океан. Что ты делаешь? Обойдя вокруг дерева, Элизабет увидела, что и Адриан опустился на колени, вкапываясь в пустое пространство между корнями, где гниль давным-давно захватила ствол. Она смотрела, как он скребёт руками рыхлую почву, и всё это ей очень не понравилось. Место, причина Пожалуйста, скажи, что дело не в украденных деньгах. И да, и нет. В каком-то смысле. Он ничего не ответил. Можешь просто прерваться на минутку? Эдриан откинулся на пятки. Руки у него были все в земле, которая запачкала его лицо, когда он вытер пот с глаз. Дело не в деньгах и не в алчности. Дело в начальнике тюрьмы, его охранниках и человеке, которого я любил больше своей собственной жизни. Я слушаю. Начальник появился в тюрьме 19 лет назад. К тому времени все, кто знал про Эли или про инкассаторский броневик, либо умерли, либо были благополучно забыты. Эли был просто стариком, обречённым умереть за решёткой, просто статистикой, бездушной цифрой, как и все остальные. Но 8 лет назад кое-что изменилось. Каким образом? Газетные вырезки, личное дело Эли. Не знаю, но начальник тюрьмы как-то узнал про ту перестрелку и про броневик. А также про тот факт, что деньги так и не нашли. Айдриен раскинул руки над вырытой ямой. Вот за что умер Элли. Вот из-за чего они меня пытали. Из-за денег? Я же сказал, что дело не в деньгах. Дело в жизни Элли и сделанном им выборе, дело в смелости, силе воли и последнем акте неповиновения. Называй это как хочешь, Эдрен, но твой друг умер из-за денег. потому что отказался сломаться из-за 170.000 долларов. Но в этой части ты не совсем права. Я уже устала от загадок Эдриан. Тогда погоди ещё минутку. Он продолжил копать, а когда наконец остановился, то погрузил в яму руки по плечи и с трудом вытащил оттуда стеклянную банку. С глухим стуком бросил её на землю. Крышка напрочь проржавела, стекло покрывали грязные разводы. Элизабет ткнула пальцем. И вот это первая из тридцати. Она потянулась было к банке, но рука её замерла в воздухе. Ну давай же, смелей. Элизабет вытащила изнутри одну из монет, стёрла с неё грязь большим пальцем, пока та жёлто не заблестела. И сколько тут? Монет-то 5000. Ты сказал, что он украл 170000 долларов? В сорок шестом золото стоило 35 долларов за унцию, а сейчас сколько? Где-то 1200. Так что выходит 6 миллионов, сказал Эдриан. Плюс минус.